Глава седьмая. Хотелось спать. Я ерзала на сиденье, борясь с желанием использовать плечо брата как подушку. Оно было так близко и жутко далеко. Вере постоянно хмурился и что-то рассказывал. Сначала о парке, в котором отличные дорожки, потом о булочной на углу и... Ты меня не слышишь. Ужурил он, паркуя огромную машину у частного дома. Где мы? Я испуганно вскинулась. И не смотришь по сторонам». Продолжил он нотацию, не меняя тембра голоса. «Куда ты меня привез? Ты боишься, что ли?» Брат хохотнул и тут же напрягся, заметив мою панику. «Серьезно?» «Тами!» «Где мы?» В голос прокралась предательская дрожь. Вэри развернулся ко мне и отстегнул ремень безопасности. Его ладони легли поверх моих стиснутых в замок пальцев. «Тами, посмотри на меня!» Я подчинилась, ненавидя себя за слабость. Я никогда не причиню тебе вреда, котенок. Эй, ну что ты? Он привлек меня к себе, обняв. Я не обижу тебя и никому не позволю, слышишь? Я не... не боюсь. Прозвучало неубедительно. Хорошо, детка, это правильно. Просто я... Как объяснить, что мне страшно оказаться в незнакомом месте, в чужой машине, такой большой и... «Пусти». «Успокойся, Тами». «Пусти», повторила с возможной твердостью и, получив свободу, толкнула дверь. Оказавшись снаружи, глубоко вздохнула, затем еще раз. В нос ударил аромат влажной земли и недавно скошенной травы. К ним приплелся запах опилок, резины и совсем чуть-чуть пахло бензином. Потом добавился лосьон для бритья, удивительным образом возвращающий меня в прошлое, где было безопасно. «Ты не меняешь привычек», — ровно произнесла я и даже улыбнулась. «Думаю, психиатр гордился бы моей выдержкой. Помню твой лосьон». Вэри стоял близко, видимо, ожидая, что я могу сбежать, будто у меня были шансы. Кивнув, он потер подбородок. И, конечно же, он молчал. Если брат надеялся на душевный разговор, то его ждало разочарование, потому что я не привыкла говорить о том, что причиняет мне боль. Проще всего игнорировать проблему, которую невозможно решить. «Зачем мы сюда приехали?» «Мой друг живет здесь, он врач». «Частная практика?» «Да». «Отлично». «Обожаю врачей». Надеюсь, моя ирония не стала очевидной. На пороге нас встретил улыбчивый мужчина, странным образом казавшийся знакомым. «Привет, дружище». Он крепко сжал ладонь брата и лишь затем перевел на меня взгляд. «Наш спасеныш!» «Ты был там!» Вспомнила и криво усмехнулась. Не знала, что приличные люди, и тем более врачи, ходят по борделям. «Ну ты ведь тоже там была?» Мне не привыкать оказываться не там, где нужно. Мне нравился этот здоровяк с россыпью веснушек на носу. Растегнутая рубашка открывала вид на накачанный пресс, И чудовищный шрам на животе. Я заледенела, представив, какой была рана. Ты прав, адресовал незнакомец странную фразу моему сопровождающему и протянул руку мне. Меня зовут Смол. Говорят, у тебя сотрясение. И многие говорят, ответив уверенным рукопожатием, вошла в дом. У вас красивый дом. Это не моя заслуга. Хозяин повел плечами. Пойдемте в кабинет, а потом я угощу вас. «Сегодня меня все кормят». От беспокойства я стала ворчать. Верри ненавязчиво сжал мой локоть, напомнив, что лечить меня собираются независимо от того, хочу ли я этого. «Я бы пригласил тебя на свидание, но этика не позволит. Ведь ты станешь моим пациентом». «Вариант «я уйду прямо сейчас» не рассматривается?» «Кабинет оказался медицинским. Здесь пахло антисептиком и холодным пластиком» и еще кучи того, что вызывало не самые приятные ассоциации. А зачем это? В горле пересохло от вида металлической кушетки с ремнями. Он держал слишком крепко. Обхватил меня за талию и приподнял над полом. Я смогла легнуть нападавшего, а затем и оттолкнуться от шкафчика пятками. Схвативший меня потерял равновесие и упал на спину, не разжав руки, лишь на мгновение ослабив хватку. Мне хватило. «Одного шанса достаточно!» Я рванула к выходу и заорала от боли, полоснувшей спину. «Тами! Тами!» Орал знакомый голос сквозь марева кошмара. «Это я! Это я, котенок!» «Вэри!» Я ухватилась за это имя, как за якорь, и зажмурилась. «Нельзя! Нельзя! Не здесь!» «Родная, ну чего ты? Ты со мной!» Он же не мог испугаться. «Почему я слышу страх?» Открыв глаза, я увидела знакомое лицо. Обвела его слабой ладонью, пачкая кровью и толкнула от себя. Его здесь нет. В руку вонзила игла, привычно впрыснувшая очередную гадость в вену. Надо их порезать. Тогда никто не сможет снова отравить меня. Посетила меня жуткая мысль, и картины располосованных бритвой сосудов развернулись перед глазами, поражая своей реалистичностью. Нет, нет! Нельзя сдаваться и делать с собой такое. «Это не мой путь!»